Глава тридцать ш е с т Дилан, почему, блин, так холодно? Ворчала Сойер, пока мы поднимались на трибуны. Я ее понимала. Обычно в ноябре температура не опускается ниже восемнадцати градусов, но сегодня почти минус десять. Это слишком холодно для западного побережья. Я не знаю, но спасибо, это мой первый и последний футбольный матч в сезоне. Позади нас завозмущался Оукли. Может хватит вам уже ныть? Вы выбрасываете во вселенную свою негативную энергию прямо перед большой игрой моего брата-на. Ой, ладно, ладно, х и п п и т ы наш. Подразнила его я. Потом мы нашли несколько свободных мест и сели. Напомни мне еще раз, зачем мы пришли сюда сегодня? Спросила Сойер, стуча зубами. У меня такое ощущение, что даже мой мозг уже замерз. Я кивнул а на своего кузена, который сидел между нами. У него спроси. Оукли закатил глаза. Я же тебе говорил, Коул запретил мне приходить на любые его игры, поскольку он думает, будто я приношу неудачу. Сойер сморщил лицо. Так ты здесь, потому что это последняя домашняя игра сезона, заявил он широко раскрытыми глазами. Я думаю, если он ничего не узнает, то все будет нормально. Он постучал себя по голове. В конце концов, удача обитает только здесь. Его голос понизился до шепота. Плюс я потеряю 500 баксов. Если викинги не обыграют рыцарей, мы с Сойер обменялись взглядами. Ты имеешь в виду, если рыцари не обыграют викингов? Оукли выглядел смущенным. Конечно, продолжай так думать. Сойер шлепнул его по руке. Ты что поставил против рыцарей? Я ударил а его по другой руке. Что с тобой не так? Я думал, а Коул твой друг. Оукли оглянулся по сторонам. Вдвоем можете говорить потише. Он пожал плечами. Коул мой бро. И все в р э я л Менор сделали ставку на рыцарей, мол, те уделают викингов. Ну да, все, кроме тебя, сказала Сойер. За т к н и с ь к о р о т ы ш к а Выражение его лица стало задумчивым. Как я уже сказал, все сделали ставку на то, что рыцари отправятся на чемпионат штата, а это значит, что на кону стоит чертовски много денег, и их получит один счастливчик, если победят викинги. Я думал, ты не веришь в удачу. Да. с т а л а издеваться Сойер, указывая на ее голову. Я думала, что удача обитает только здесь. Оук скорчил гримасу. Не могли бы вы двое отвалить от меня? Он достал свой телефон. Поговорите между собой, пока не начнется игра, а потом. Он поднял руку карту и сделал вид, что закрыл его на замок, затем выкинул ключик, прежде чем снова сосредоточиться на телефоне. Хорошо, сказала Сойер, а после обратилась ко мне. Ты уже решила, что будешь делать? Честно говоря, не знаю, что тут можно сделать. Я пожала плечами. Я отдала туфле т ё т е Она была немного смущена, потому что вроде как сказала мне не беспокоиться об этом, а в остальном была благодарна. Но не она одна. Два дня назад я открыла свой шкафчик и обнаружила коробку л а б у т е н о в похожих на те, что были на мне в ту ночь, когда я искупалась в бассейне Джейса. Сказать, что я была шокирована, это ничего не сказать. Однако потом Оукли проговорился, мол, через несколько дней после той ужасной ночи. Джейс попросил его узнать размер обуви моей т е т и чтобы он мог заказать ей новую пару. Очевидно, их все раскупили из-за предстоящих праздников, но на этой неделе он смог разыскать одну пару. Мысль о Джейсе Ковингто, н е который перерыл все магазины, чтобы купить моей тете туфли, ошеломляла меня, особенно с тех пор, как мы не разговаривали. Сойер поджала губы. Я бы сказала, напиши ему, но учитывая, что после вашей близости он выставил тебя. Ладно, заявил Оукли. Хватит на сегодня девчачих разговоров. Сойер посмотрела поверх его головы. Мне кажется, они сегодня продают горячий шоколад. Хочешь попробовать? Это будет самый дорогой какао порошок с водой, который я когда-либо пробовала. Но я так замерзла, что была согласна на все. Конечно, пойдем. Я взглянула на Оукли. А ты хочешь чего-нибудь? Он начал говорить, но Сойер перебила его. Дилан, он предатель. Пусть с а м о себе и позаботится. Похоже, моя подруга была не такой уж секретной поклонницей рыцарей, или поклонницей Коула. Хотя она по-прежнему клялась, мол, он ей не нравится, и утверждала, что от одного его вида у нее мурашки по коже. Поэтому, может быть, и нет. Прости, бро. Только для поклонников рыцарей, сказала я, а после мы стали спускаться по лестнице. Ты пойдешь сегодня вечером к Кристиану? – спросила Сойер, когда мы заняли место в очереди. Наверное нет. Чувствую себя дерьмово. Она нахмурилась. Я забыла, что тебе пришлось работать на день благодарения. Она покачала головой. Даже мой босс не был таким бесердечным, с а это явно о чем-то говорит. Да, вообще по сравнению с боссом Сойер в кудах т а к т а х к у р и н о м ресторане, в котором она работает, моя начальница была сущим ангелом. Но не все так плохо. Вчера поработали всего полдня, хотя, конечно, все равно жутко устали. Настолько устали, что миссис Диккенсон даже позволила нам заказать все, что мы хотели, без разговоров. Ты завтра работаешь? Нет, обычно я работаю по субботам, но в этот раз займусь кое-чем похуже. Поеду навестить своего отца в тюрьме. Моя тетя сказала, что он звонил и просил ее уговорить меня встретиться с ним. Я не собиралась этого делать, но потом вспомнила предположение Джейса о том, что мои отношения с отцом могут стать лучше теперь, когда Саванна исчезла из нашей жизни. Вряд ли, конечно, но это все равно задело меня за живое. Я никогда не рассматривала его пребывание в тюрьме как возможность воссоединиться, но теперь, когда все улеглось, я надеялась, что смогу спасти свои отношения с ним. Было бы здорово, если бы из такой катастрофы вышло что-то хорошее. Сойер помахал рукой вверх и вниз. Земля вызывает Дилан. Вот чёрт. Нет, ответила я. Я завтра не работаю. Она приподняла бровь. Ты в порядке? Я прикусила нижнюю губу, обдумывая, что ей сказать. Сойер знала все о драме с моим отцом, однако я не хотела, чтобы она вытворяла свои типичные штучки и переживала. Все закончится тем, что она испечет мне печенье, предложит отвезти и потратит два часа, чтобы добраться туда, а по дороге будет включать все мои любимые песни и подставлять мне плечо, дабы я поплакала. Это д е л а л о ее невероятным другом. Но мне не хотелось, чтобы она думала, будто сделала что-то не так, когда я никак не отреагирую на все это. С тех пор, как я нашла свою мать мертвой на кухонном полу, я научилась прятать все свои чувства и эмоции, связанные с ее смертью и прочим плохим дерьмом, в коробку и закапывать ее куда подальше. По словам психотерапевта, которого отец заставлял меня посещать, когда я была помладше, это был способ справляться с чем-то тяжелым в юном возрасте. С другой стороны. Она также сказала моему отцу, что когда-нибудь я сорвусь. Мол, это лишь вопрос времени. Однако пока этого так и не произошло, поэтому пошла она со своими высказываниями. Я я поеду навещать отца, прошептала я, чтобы никто вокруг нас не услышал. Ее глаза расширились. Что, правда? Вау, это просто потрясающе. Я знаю, да. Но я не хочу придавать этому большого значения. Соер скептически посмотрела на меня. Боишься, что можешь струсить? Черт, возьми, она просто видит меня насквозь. Да. Подруга слегка сжала мою руку. Я рядом, если буду тебе нужна. Я знаю. К счастью, мы оказались следующими в очереди. Мы заказали нам горячий шоколад и один для Оукли, потому что мы обе слишком добросердечны и стали возвращаться на трибуны. Меня так отвлекли мысли о встрече с отцом, что я не смотрела, куда шла, и случайно на кого-то наткнулась. Половина горячего шоколада пролилась, но мне было все равно, поскольку я уже сосредоточилась на Джейси. Его пухлые губы и т о ч е н ы е с к у л ы слегка раскраснелись от холода, а обе руки были засунуты в карманы черной толстовки. Как всегда, он выглядел так великолепно, что у меня перехватило дыхание. Ублюдок! Смотри, куда идешь! И он был не один. Рядом с ним стояла Кейси, заместитель Бритни в команде поддержки. Именно она должна занять место капитана команды вместо Бритни в следующем году. Я обратила внимание, что куртка рыцаря, накинутая на ее плечи, была в три раза больше ее миниатюрной фигуры и закрывала большую часть формы. Эта куртка явно принадлежала не ей. Мое сердце противно сжалось. Джейс схватил салфетку с соседнего столика и протянул ее мне, но я отказалась. Мне ничего от него не нужно абсолютно. Он причиняет мне только боль. На краткий миг его взгляд смягчился. Дил, давай, Джейс, я должна вернуться на поле через две минуты. Отрывисто бросила Кейси. Она фыркнула, когда Ковингтон не сдвинулся с места. Ладно, я сама принесу себе бутылку воды. Кейси стянула с себя куртку и бросила ее в него. Верни своему брату его куртку после игры. Ее взгляд остановился на Соер. Не хочу, чтобы мой парень злился на меня. Соер напряглась. До меня доходили слухи о том, что Коул и Кейси пара, но после того, как слух о б р и т н е оказался ложным, я предположила, что и этот вранье. р а с т е р я н н о е выражение лица Сойер говорило мне, что я не одна так думала. Выглядел удовлетворённый Кейси изящно п о м а х а л а пальцами, прежде чем отправиться в торговый киоск. Джейс перевёл взгляд с меня на неё, с неё на меня, будто хотел что-то сказать, но мне было неинтересно. Я выбросила один из стаканчиков с горячим шоколадом и схватила с о е р за руку, ведь я знала, что ей нужна поддержка, хотя она об этом и не просила. По какой-то причине она искренне верила, что п о д к о к е т л и в о й и излишне общительной натурой Коула скрывается хороший добрый парень. Но он таковым не являлся. Ни один из них. Единственный хороший брат Ковингтон уже мертв. Дыши, прошептала я, когда мы прошли мимо Джейса. Все будет хорошо. Не знаю, кого я пыталась утешить, ее или себя. Какого чёрта? – пробормотал Оукли, когда нападающий викингов не попал в ворота. Это была наша единственная надежда. Мы с Сойер обменялись взглядами. Едва ли. Шел конец второго тайма, а счет оставался 23-3 в пользу рыцарей. Даже если бы нападающий забил, этого все равно было бы недостаточно, чтобы вывести викингов вперед. С трибун я увидела. Как номер шестнадцать, на которого Сойер ранее показала, это был Томми. В отчаянии ударил себя по руке. Ясное дело, они точно сегодня проиграют. Сойер потирал а руки и дул на них. Осталась всего минута до конца. Просто очаровательно, как она была увлечена всем этим, несмотря на то, что счастливый номер семь, он же Коул, был тем еще придурком. Волнение на трибунах возросло, когда рыцари выстроились на поле. Сквозь шум фанатов голос Коула был едва слышен. Он объявил игру, заставляя обе команды ринуться вперед. Он заполучил мяч и передал его другому игроку. В это время толпа начала реветь. Я сосредоточилась на игроке, принявшем мяч, когда услышала Сойер, выкрикивающую имя Коула. Я повернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как Ковингтон младший к у б а р е м летит на газон. Я ужаснулась, увидев, что он приземлился под неудачным углом прямо на ш е е и плечо. Что черт возьми сейчас произошло? закричал Оукли. Он ударил его в последний момент. Коул не предвидел этого. Пробормотала Сойер дрожащим голосом. Сочетание гнева и шока наполнило меня, когда я поняла, кто был в этом виноват. Это был Томми. Судьи вбежали на поле, показывая желтый флаг, и в ту же секунду номер шестнадцать с лес Коула, вскинув руки в воздух, будто отлично сыграл. Этот урод радовался, пока Коул лежал там и не двигался. о боже мой, он не двигается! Запаниковала Сойер, поднося руки к лицу. Коул не двигается. Рядом со мной застыл Оукли. Какого хрена? Коул уже бросил мяч. Зачем Томми к нему полез? Я не знала всей техники игры или кто что должен делать, но одно я поняла точно: этот удар был очень жестким. Противник или нет, том мне не должен радоваться такому. Только если он не сделал это нарочно, на что собственно и намекнул Оукли. Я схватилась за живот, наблюдая, как медики выбегают на поле. С ним же все будет по. Мое сердце заколотилось еще сильнее, едва я увидела, как Джейс перелетел через ограждение со скоростью света и направился на поле. Вот дерьмо! Оукли побежал вниз по лестнице, и я понеслась за ним так быстро, как только могла. Люди на трибунах закричали, когда Джейс направился прямиком к Томми, но я уже перестала вслушиваться. Мы с Оукли ускорили шаг, забежали туда, однако было слишком поздно. Томми уже лежал на земле, а Джейс сидел на нем. д о с и л ь в а пытался вырваться, но Джейс держал его железной хваткой. Мы едва ступили на поле, как я услышала хруст костей, а Томми дико завопил. Через секунду группа парней в униформе викингов окружила их, загораживая нам обзор. Снова послышался крик Томми. Вы двое прочь с поля! Рявкнул кто-то на нас, когда Коула увозили на машине скорой помощи. Отпустите меня! Рычал Джейс на игроков, удерживающих его. У него почти шла пена изо рта, словно у дикого животного. Темные глаза были прикованы к Томми, который к о р ч и л с я на траве, выкрикивая что-то бессвязное о своей ноге и запястье. Я с ним еще не закончил. От его садистского взгляда у меня по спине пробежали мурашки. Полиция заберет его отсюда, заявил кто-то, прежде чем медики бросились к Томми. Как по сигналу, я услышала вой сирен где-то вдалеке. Черт! Оукли достал свой телефон, когда нас начали выпровоживать с поля. Кому ты звонишь? Мое сердце билось сбешенной скоростью. Я просто хотела выбежать туда и защитить Джейса, но двое полицейских надели на него наручники и потащили прочь. Привет, пап, сказал Оукли в трубку. Можешь приехать сейчас в полицейский участок. Это срочно.